За автобусом повезло. Пробежала за ним всего метров 5, и заскочили такие в самый последний момент со всех сторон. Зинаида немедленно сжали плечи сограждан. Невозможно было даже рукой пошевелить, чтобы распроститься. Но это была ещё не самая страшная пытка. Стало просто невыносимо, когда впереди стоящее бобище принялось ворочаться. А потом и вовсе развернулась лицом к Зинаиде. От неё так разило чесноком, что половина автобуса пришла в движение, чтобы вытащить платки и хоть как-то заткнуть носы. Корыцкой повезло больше всех. Бабий щи прильнула к ней особенно крепко и доверчиво пыхтела прямо в нос. Зинаида какое-то время ещё ворочила головой, пытаясь увернуться от ароматов, но держалась недолго. Да не дышите вы на меня специально, что ли? Вот ведь народ, чеснока на лопятся и в автобус лезут, рявкнула она. Её со всех сторон поддержали дружным бурчанием. Пошло же перегаром всё роднее. Пакостливо толкал в бок вонючую спутницу чидушный мужичок. Заткните же ей кто-нибудь пасть, ей богу. И никакого воспитания. Вот ведь что обидно. Какетливо кривила морщинистый губы старая дама, пытаясь прилично выглядеть в берете, который кто-то сдвинул ей прямо на глаза. Ведь теперь столько ароматизаторов продаются специально для полстирта. И не говорите. Подхватила очкастый дяденька. И не надо забывать про освежители для туалетов. Тоже можно после чеснокорота свежить, а то она едятся. Чесночная любительница мощно дернулась всем торсом и рявкнула так, что пригнулся даже водитель. А и да, и чеснок. Может это я джику спробовала и она теперь из меня духом выходит? Разве не давайте надеяться, что больше ничем? Пискнула тоненькая девушка. Ай, надейтесь, можа до остановки дотерплю. Грам Михала на весь автобус ароматное бобище. О ежели у кого чеснок не принимается, так надо на машине ездить. Толпа ответила на предложение дружным негодованием. Где их взять эти машины? Пробубнила себе под нос Зинаида и вдруг примолкла. Машина! И всё-таки, зачем Софья упомянула про автосалон? И слов-то какое? Автосалон. Зинаида, раз она не сталкивалась с покупкой авто, сказала бы, скажем, на базаре, на рынке или в магазине. А Софья. Однако это только настораживает, но ничего не доказывает. А что, если у Софьи всё же были деньги? И она действительно хотела купить машину. Стоп, а певец-то наш безголосый Аркадий Валерьевич жадный, ведь говорил, что слышал, как Софья шантажировала директрису Ивскую, но денег никто не видел. И никому она ничего не говорила, даже дочери. А может, может денег и не было? А Софья рассчитывала на ту сумму, которую ей выложит Ивская, то есть, а она надеялась получить деньги, проболталась про них кому-то и ее убили. Нет, так не получается. Зачем убивать человека, если денег у него еще нет? Из-за мнимого богатства ни один дурак на убийство не пойдет. Кому это надо? Ой, да тому, кто должен оторвать это богатство от себя. И вручить Софье, значит Ивской. Зинаида так задумалась, что чуть не проехала свою остановку. Возле закрытых дверей бара стояла нервно пританцовывающая тощая Вероника и презрительно дергала губой, пока корытская дрожащими руками воевала с замком. Та завернула голову на бок и тягуче выражала недовольство. Ну просто ваще. Люди тут с самого утра толкутся, а её где-то носит? А кто? Насторожилась Зинаида. Кто толчётся-то? Какие люди? Вероника возмущённой загнула позвоночник и стала похожа на богомола. Не. Ну я сейчас просто в конус уйду. Какие люди? Я толкусь с утра! Не въезжаешь, Зинаида криво усмехнулась. А что тебе с утра тут толкаться, работать надо. Вон, у нас полгорода ходят с растрёпанными причёсками, а ты в конус собралась. Лихо орудовала Зина уже за стойкой. Не, я с тобой не разговариваю. Налей вон ту ба ягоду, да не ту, вон, бутылочка красная. Я прям вообще приняли село как это Зинаида не хотела рабочий день начинать с ругани. На ноющую Маткову она попросту решила внимание не обращать. Однако та хотела именно внимания. Э кто же меня обслуживать будет? Я что, одна буду тут торчать за стойкой? Не, ну вообще А еще вон той байды хочу. Зинаида налила виски и просто сообщила: с тебе за вон ту бодягу и за эту байду семьсот двадцать. Девушка лениво достала кошелек и бросила тысячу. Зинаида принялась отсчитывать сдачу. Не шурше, стой прямо, я может еще пить буду. Карыцкая кивнула и отвернулась к зеркалу. С минуты на минуту сюда пойдёт народ. Не хотелось бы встретить посетителей растрёпанными кудрями. Слашкарыцкая я. Я тут вся в тересе. Тот чел, который к нам приходил, он ч. В самом деле посудницей в бар парцам будет. Ты про что? Не сразу поняла Зинаида. Ой, ну тесть-та. Я говорю: "Мужик, вчерашний, он что, посудомойчиком устроился?" Зинаида присмынула в кулачок и неопределённо пожала плечами. "Ну вообще, вилы!" Вовсю кривлялась Маткова. "Если он ещё придёт, скажешь, чтоб меня аукнул. Эту со своим папиком по курлыкала. Он берёт его к себе на спецзавод Замзав вам. Сначала командировки будут, ну такие, никакие, в общем, в пригород. А потом, если Челси покажет, можно и в центр запустить. Но робот не синяя, мне надарвёт сам. Зинаида Крамсала сыр для бутербродов и клятвенно заверяла. Скажу, конечно, но на самом деле ты права. Этому челу плюху самое место на спиртзаводе, впрыгнут его, а то разъезжает по своим Мюнхенам. И знаешь, Маткова Не надо его сразу замзавать, пусть бутылки моет. Как думаешь, он согласится? Вообще-то он ведущий херорг. Но я думаю, учиться никогда не поздно. Маткова сначала яростно замотала головой и только потом икнула. Ик, как херорг. Ну вообще, блин. А что же на тебя тут кучка вался? Официантка глубоко задумалась. Любит, наверное, я. Тему любви не дала развить Данилова. Она подлетела к стойке и сразу же заказала себе семь булочек, замороженную пиццу, копченую курочку и можно не разогревать. Стали подтягиваться и остальные работницы нестандартной моды, и очень скоро зал наполнил ровный гул. Что-нибудь, что уж совсем рано отдыхать начали, бурчала Зинаида, не успевая подавать, наливать и смешивать. Никто не хочет работать, а евская подокает. Дамы, как им казалось, работали и очень активно. Они сегодня кричали громче обычного, капризничали через каждые десять минут и крали у Даниловой плюшки. Объяснялась нервозность просто. После завтра должен был состояться показ, и само собой надо было ещё многого успеть. Времени ни на что не хватало, но и посиделки в баре отменить не было никакой возможности. Это была единственная железная традиция театра. К концу вечера дамы как-то и вовсе разбушевлателись, и Ивской приходилось то и дело засовывать сотрудниц в рамки приличия. Зинаида всё подбирала время, как бы ей так подойти к директрисе, чтобы та вот так ах и раскрылась. Но что-то сыщитцы подсказывало, что аха не будет. Не захочет Ивской откровение чить. И ещё одна мысль не давала ей покоя. Получалась до обидного знакомая история. У неё уже второе расследование. И второй раз, оказывается, что тот, кто платит, тот и совершает преступления. И с самими преступниками тоже знакома. Надеются они на единоумственную отсталость, на то мы попадаются. Её отсталость в самое неподходящее время даёт сбои. В первый раз сам убийца нанял Корыцкую и пообещал 60.000 за работу. Зинаида все дело честно распутала, жизнью рисковала, а получила, шиш, конечно, на кой черт клиенту платить, когда она его же и посадила, а денежки плакали от работы. Одно только получилось, что моральное удовлетворение, да голодный желудок, и сейчас то же самое почти. Зачем Ивской пообещала должность с хорошим окладом? Сама ведь сядет. А Зинаида Фейк кто на должность определит? Нет. Ну всё замечательно начинается. А как к развязке подходит, так хоть увольняйся. И что же такого придумать, чтобы и преступника наказать, и должность получить? Думать не было никакой возможности. Доставали клиенты. А потом и вовсе прибежала запыхавшаяся Татьяна, поздоровалась со всеми судорожным оскалом и без сил рухнула на высокий стул перед стойкой. Всё, Зинка, всё. Зинаида медленно поставила стакан, который без толкова натирала, вздохнула поглубже и косясь по сторонам едва слышно пролепетала: "Звонили, сколько просят?" Ты, Таня, не переживай. Если денег не хватит, мы тысяч тридцать можем у моей дочери перезанять. Они с мужем на машину копят. Татьяна налила себе минералки, выпила за лпом, отерла под солба, потом паярзела на стуле, устраиваясь поудобнее и прызнисла. Нет, Зина, деньги пока не нужны. Никто не звонил. Но, Зинаида, я тебе такое скажу. Короче, ты уже завтра можешь стать менеджером. Ой, завтра я не могу. Нам же к показу готовиться, вспомнила Зина. А что тебе готовиться, когда ты уже будешь менеджером по кадрам? удивилась Татьяна. Хотя, не уверена, что Ивской тебя назначит, тут такое. Зин, я просила грёзы Медузы, крикнула вдруг со своего места бухгалтер Шихорь. Сколько же ждать? Прямо уже до чего с сервис у нас неназойливый, никакого трудового энтузиазма. Надо сказать Елене: пусть увольняет тебя к чертям. Зинаида принялась смешивать в высоком стакане грёзы и на все лады поминая и Юльвовну не самым добрым словом. Татьяна встала рядом и быстро влилась в работу. Зин, сейчас всё равно поговорить не дадут. Давай вечером к тебе заедем. Может, ты плюх прибежишь, там и поговорим. Вот это замечание про плюха. из уст не замужней подруги особенно не понравилось Зинаиде. Тань, он говорил, что сегодня вряд ли придет. Симпозиум у него в ночной смену. На ходу соврала она, но тут же бодро добавила: но ко мне все равно поедем, фик с ним с плюхом. И пусть не приходит. А нам и без него интересней, правда же? Татьяна сквасилась. Ей всё-таки было интереснее именно в присутствии мужчины. Однако расстраиваться надолго не когда было. Народ из бара ещё не собралсь расходиться. И тут в дверях появился сам Игнатий Олегович собственной персоной. Хорошо что успел, чуть запыхавшись, заговорил он. Слушай, Зин, я сегодня такое узнал. Я завтра стану менеджером, фыркнула Зинаида. Не знаю, не знаю, криво усмехнулся Плюх. А Татьяна обещала. Игнатий как-то странно уставился на Зинаиду и насторожился. Что у нее тоже новости? Она звонила? Вот лучше бы он такую охотничью стойку делал. Зинаида поджала губы. Да вон она, видишь, рядом с ней объясняется. Или сам да спроси. Она мне хочет рассказать что-то потрясающее, но только после работы, у меня дома, чтобы никто не мешал. Игнатий кивком головы пождаровался с Татьяной, и пока та пыталась освободиться от ее леловны, он наклонился к Зинаиде и с оговоркой пробормотал: "Зин, я тут подумал, чего это мы все к тебе, да к тебе. Поедем лучше ко мне, а? И я такой ужин сообразил, а то тебя Юлька опять борщом пытать станет". В любое другое время корыцкая до потолка бы подскочила от счастья, но сегодня, когда у Татьяны появились новости, а вот с подругой к Польюху ехать Зинаиде совсем не хотелось. Чёрт! Игнатий решила она перевести стрелки на друга. Вчера я так ждала твоего приглашения, а ты по татьянам разъезжал и заметь, меня даже не пригласил. Чего бы тебе вчера не собрать нас станей, то есть меня без стани и не рассказать о своих размышлениях, а? Нет, ты решил всё сделать сам. А вот сегодня. Ой, Игнатий, добрый вечер, подскочила Татьяна. У меня такие новости, специально держусь до вечера, чтобы в спокойной обстановке поделиться. Прям голова кругом. А может быть, вечером ко мне? Снова завёл Игнатий. Так, тващи, класс будет. Уши совсем не. Кстати, выскочила откуда-то Вероника Маткова на вашей машине или мне на своей тачки рулить? Но учти, я пьяна за руль не боже мой. Если уж совсем откровенно. Плюх рассчитывал на более тесный круг, но он совершенно не умел не пускать кого-то в гости, когда люди рвались так настойчиво. Зато умела Зинаида. Вот да это ты мотково намылилась, а? Уперла на руки в бока и побычно склонила голову. А готовится к показу, кто будет? Кто у нас на языке верёвка извиваться станет? И когда только произвести думать будешь, Вероника не привыкла, чтобы ей перечели. А тут ей, единственной дочери состоятельных родителей, выговаривают. И кто? Какая-то поленившаяся официантка. которая не знает, сколько стоит наращивание ногтей, которая даже не ведает, что такое маска для волос, да она, она. Вероника с высоты своего роста обозрела пыхтящую Зинаиду и процедила: спретись за стакан. Так я чё подошла? Повернулась она к мужчине, пытаясь взглянуть на Плюха из-за собственной лошадиных челки. Чё хотел сказать. Не. А как вас звать там? Витя, плюх, растерялся. А почему, собственно, Витя? Ну, так, да, Саня, вспоминала Маткова известные имена. Честно говорю, если не Саня, то да вообще уж никак. Меня Игнатом зовут. Вежливо поклонился Плюх. Для вас, Игнатий Олегович. Маткова подозрительно уставилась на мужчину. Шутит он, что ли? Но на всякий случай перекосилась в улыбке. Не от чего на свете и Игнатии бывают. Ну прямо переломать можно. Игнатий не стал ждать. Когда маткова начнёт ломаться, а этот книзометненький решил исчезнуть, чтобы лепуче Вероника снова не навязалась в гости. Всё же, как ни крути, а разговор сегодняшний будет не для посторонних ушей. Однако от Вероники, вероятно, уже не раз сбегали мужчины, потому что опыт в таких делах у неё имелся. Едва заметив, как Плюх сознательно теряет к ней интерес, Она тут же резко рванула его к себе и совершенно трагическим тоном сообщила: "Э, что грёта? Вы здесь уже не в первый раз. Это пол топчите". Плюх моргнул от такой наблюдательности, резко рухнул на высокий стул и подогнул ноги. Татьяна перестала кромсать ветчину, а Зинаида тяжко вздохнула. Не иначе девица сейчас приступит к вербовке на спиртзавод. Маткова не подвела. Еще строже она продолжала: это я вывод значится произвела. Работа ваша вам по фонарю. Им весьма известный хирург плюх даже не успела скорбиться. А девица уже схватила его за пуговицу и диктовала. Значит, так. Я помогу всем мы help им паним многим. Короч, папик мой одна во замзава отщёлкнул. Так я ему вас нарисовала. Он берёт. А что там замзавом? Глупо ляпнул Игнатий. От чего его щёлкнуть-то решили? Маткову устроился на стуле рядом, и под профессиональной привычки то и дело дёргая из шевелюры плюха седые волоски объяснила. "Зарвался он, папке ему платит, как олигарху, а он вот ведь перец. Ещё и машину на продажу гоняет. У него от этого драйв видишь ли. А вот сам на заводе кто парцы должен?" Папке с ним по человечек говорил: "А тот баран у персией блейд. Меня на два лимона тачку заказали. Я буду осел, если не пригоню". Ну, папке его отщёлкнул. Увидел, что ли? Охнула Зинаида. "Ну фига!" вытаращилась Маткова. "Пока только увалил, с ума сойти". Покачал головой Игнатий. "Нет. Я понимаю этого щёлкнутого, но покажите мне того человека, который ему машину заказал. Я просто на него посмотреть хочу. Откуда же он такие деньги берёт? Ну да к чё не посмотреть-та, прониклась Вероника. Я встречу с этим замзавома организую, он и скажет. Да уж, мотнула головой Зинаида. Осторожайся, милачка, организуй. Чё уселся опять? Тебя попросили о встрече с интересным человеком. И Гнатий только представил, что после знакомства с интересным человеком надо будет быстренько устраиваться на спиртзавод, замзавом, в чем он просить и неухо не рыло, как руки его сами собой судорожно замахали. Нет, нет, нет. Что вы? Не надо встреч. И вообще. С чего это мне свидания с мужиками устраивать? Я кренё люсбянка, как говорится. До да столько мужиков кругом, а меня больше на женщин тянет. Маткова поняла его слова по-своему, томно пыхтя, взглянула на Плюха и поднялась с грацией хамелеона. Однако тут же снова прочно прилепилась к стулу. С суровой походкой к ним направлялась и Ельвовна. И Вероники сдавать единственного мужчину в баре Бугалтеру не хотелось никак. Боже, какая встреча распахнула и я широкие как ворота объятия. А я смотрю, кто это там у барного стояла. А пойдёмте, дружище, за мой столик. Хочется, знаете ли, таких животных страстей. Да, вот так. Чтой-то у нормального мужчины животные страсти заведутся. Не выдержала уже и Татьяна. Он вам не скотник, какой-нибудь детектив, между прочим, частный. И Ельвовна на секунду задумалась. С детективами она ещё не имела тесных контактов. Зато Маткова по расёнкам завизжала от восторга. Офигеть! Сейчас же шлё поямкам мне в машину. И я вам так про всех наших наваяю, уж треснут. Смотшна о них. Вруд нормальные тётки, а глаза радуешь жабы. От жаб И я львов на хорь очнулась от задумчивости. Она ухватила плюха за рукав и поволокла к себе за столик. Вы, взрослый мужчина, вам нужна такая интеллигентная женщина, как я. На хрен вам какой-то зелёный головастик. Кстати, я вам сама расскажу про эту верку. Ну, во-первых, она страшная, как бы отыла. Во-вторых, ее фигура мне жутко напоминает виселицу. А в-третьих, Маткова не стала выслушивать полный список своих достоинств, повесила на свободном плече плюха и заверещала: "А я, а я хорь заткнись помидорам, Игнатий Олегович". А у нас зато Софьи Филипповну убилим, и это ее хор грохнулам. Я точно знаю. Ты, ты перестала дышать хоря от праведного гнева. Да я. Зачем мне ее убивать, когда она еще сто рублей должна в черную кассу? В середине зала уже зарождалась потасовка. Спорщицы быстренько отступили со всех сторон, но особенно разнимать крикуш никто не торопился. И к Матковой, и к бухгалтерши Хорь у коллектива накопилась парочка обид, поэтому сейчас все ждали, что же победит: молодая наглость или матерое хамство. Не ждала только Зинаида. Ей было до крайности стыдно. перед плеухом за коллег. А сам Игнатий сначала пытался решить всё мирным путём, но заслышав волшебное имя Софье Филипповна, решил выждать, кто же из дам больше наговорит. В таких пиковых ситуациях случается, даже самые крепкие ирты скрываются. Однако на сборище голдящих театралок не могла смотреть и Татьяна. Жень тип своему плюх сказала: "Пусть сюда не ходит". Сочувствуя подруге, помотала она головой. "Не ровен час разорвут мужика на сувениры или на органы какие-нибудь. Я уж вижу, Верка точно к сувениру подбирается, да и хорь тоже". Отчаянно тёрла клятый стакан Изина. "И что они в нём находят? Но меня больше волнует сейчас другое. Эток они поговорить не дадут". Татьяна пожала плечами. Что находят? Да как всегда. Обычный нормальный мужик. А в нашем театре это большой дефицит. Кстати, у меня мысль. Татьяна быстро достала из кармана пиджака мобильный телефончик, потыкала в кнопочки, и Зинаида услышала, как из плёуха полилась мелодия. Оручьи дамочки немедленно отцепились от его рукавов, одёрнули костюмчики, поправили причёски и притихли. Жутко любопытно им было узнать, кого кроме них мог интересовать хирург с дедуктивным уклоном. Однако Плюх повёл себя некорректно. Он отстранился от женского общества, кивнул головой дескать, извините, ничего не попишешь дела и скорым шагом унёсся из бара, на ходу поднося к уху мобильник. Хватит дразнить женщин, они вас не отпустят. А нам срочно надо поговорить. Ждите нас, Зинаида. Протератори ло тихонько в трубку Татьяна и отключилась. Ну всё, Зинка, отвоевал тебе мужика с семьёй бутылка. Зинаида мотнула головой и тут же подала подруге первую же бутылку, которая подвернулась под руку. Спасибо, Зина, расчувствовалась Татьяна. Сегодня же вместе и разопьём. Ага. А завтра такую же принеси, а то у тебя недостача будет. Напомнила Зина и тоскливо посмотрела на часы. До конца смены оставалось ещё полчаса.